Глава 4 Мы с Грантом выходим из школы и направляемся к автомобильной стоянке. Я показала ему угрозу на рюкзаке «Пайпер», но подходящего момента обсудить её с глазу на глаз пока не было. Мистер Дэвис завершил занятие, заставив сыграть нас в командную игру для тимбилдинга. Я хотела украсть рюкзак Пайпер, но он оказался слишком большим, меня бы заметили, поэтому он снова лежит в кладовке со спортивным инвентарём, потом за ним приду. Весь последний месяц я верила, что моя сестра пыталась совершить самоубийство, но, может, всё совсем не так? Мои мысли возвращаются к записке, засунутой в задний карман. К записке, что написано на фирменной бумаге нашей школы, и в которой кто-то позвал мою сестру на занятие, которого на самом деле не было. А теперь ещё и угроза на рюкзаке. Или пожалеешь? Неужели кто-то не только отправил её на гору, откуда она упала, но ещё и исполнил угрозу? Да такого не может быть. Идеальную Пайпер любили все. Мы забираемся в грузовик Гранта, и я, наконец, задаю вопрос, который мучил меня последний час. «Кто же оставил это послание на рюкзаке Пайпер?» Грант хмурится. Когда кто-то из школы выпускается, его рюкзак передаётся другому. Этот рюкзак с угрозой Пайпер вполне могла унаследовать. «Кто ходил с этим рюкзаком в прошлом году?» «Думаю, Эрик». «По-твоему, кто-то мог угрожать Эрику?» — спрашиваю я, пытаясь вспомнить этого парня. «Не-а, но его лучший друг Арт мог сделать это ради прикола. Он тоже выпустился в прошлом году». «Над этой версией я хорошенько думаю». «Наверное, это возможно, но маловероятно. Ведь Пайпер ещё получила ту таинственную записку, в которой её пригласили на занятие на Вандер Уайлд-Пойнт, хотя оно не должно было там проходить», — говорю я. А потом достаю зеркальце, помаду и крашу губы своим любимым оттенком под названием «Розовый лепесток». Грант Кивайт сосредоточена, глядя на дорогу. «Твоей сестре могла угрожать Джейси». «Что?» Моя рука с помадой застывает на полпути к губам. Я думала, после того школьного вечера с танцами у них всё просто замечательно. Похоже, Джейси очень не нравилось, что Пайпер вступила в школу выживания. Она на неё кричала. «Не может быть. Могла ли Джейси угрожать Пайпер? Я знаю, что Джейси ненавидит меня, но я думала, что они с Пайпер не разлей вода. Да, они ругались, но в этом году снова ходили как сиамские близнецы. По крайней мере, я так думала». Последнее время мне и своих проблем хватало. «Что именно?» — кричала Джейси, — спрашиваю я. Грант пожимает плечами. «Не помню». «Ну, что обычно девчонки высказывают друг другу». «Суперский ответ. Спасибо, конечно, очень помог». «Извини, если тебя не устраивает, что я стараюсь не влезать в дела Джейси». Аргумент принят. «Мне отвезти тебя домой?» — спрашивает он, явно пытаясь сменить тему разговора. «Нет». После несчастного случая с Пайпер мой дом напоминает склеп. Не знаю, что будет, если моя сестра не очнётся. Родители этого не переживут. Они жили ради её дебатных турниров и научных экспериментов. Всё всегда было ради Пайпер, их маленького клона, а про меня, её родную сестру, что старше всего на год, никто и не думал. Больше всего родители гордились мной, когда я получила A за доклад по биологии в первый учебный год старшей школы. В США оценки обозначаются не цифрами, а буквами. «А» — отлично, «Б» — хорошо, «С» — удовлетворительно, d слабо, «Ф» — неудовлетворительно. Этот доклад я храню до сих пор. Он засунут под другие бумаги в нижней части моего письменного стола. Конечно, это Пайпер сидела всю ночь, работая за меня, но родители об этом не знали. Может, всё было бы иначе, если бы я получала хорошие оценки — Если бы я подалась в престижный колледж и своей специальностью выбрала биологию... Как жаль, что я ненавижу биологию. Грант включил свой айфон, и из колонок зазвучала поп-музыка. Этот плейлист он составил специально для меня. Но на этот раз я не подпеваю. Я не слышу песни. Все мои мысли о вчерашнем ужине. Вспоминаю, как вилки скребли по тарелкам, какой неприятно скрижащущий звук издавал нож. А стол звякнул стакан. На зубах хрустел салат. На эти звуки я никогда раньше не обращала внимания. Но, ужиная с родителями в полной тишине, я обратила внимание на то, как шумно можно есть. Сколько же звуков мы производим во время еды. И ещё во время ужина без пайпер, которая обычно сидела напротив меня, я поняла, что меня не замечают. Почти каждый день мне хочется взять родителей за плечи и встряхнуть. не хочется на них кричать, пока они не проснутся и не увидят, что я ничем не хуже Пайпер. В школе я в центре внимания, звезда футбола, королева школьного вечера. Да любая девчонка в школе мечтала бы быть на моём месте. Но моим родителям всё равно. Дома я гадкий утёнок. Но домой я не могу вернуться не только поэтому. Кто-то угрожал моей сестре. Я должна выяснить, не Джейси ли это. «Поехали к Бонне. Можем там позаниматься». Готова поспорить. Джейси в этом кафе. До падения сестры три Амигос, Джейси, Пайпер и Ной, практически жили там. Грант, глядя на меня, вопросительно приподнимает бровь. Странно, что я заговорила про домашнюю работу. При поступлении в колледж оценки за первый семестр выпускного класса должны быть хорошими, объясняю я. Даже если я получу спортивную стипендию как футболистка, мне всё равно надо подтянуть успеваемость. Стипендию получишь, я уверен. Внутри я чувствую беспокойство. Лучше бы мне её получить, не так ли? Перевожу взгляд с Гранта на окно и смотрю, как мимо пролетают тонкие деревья. Сжимаю пальцами маленький амулет, висящий у меня на шее, и быстро моргаю, чтобы из глаз не полились слёзы. Будет стыдно завалить химию и лишиться шансов на поступление в колледж Маунт-Либерти после всего, что я сделала, чтобы туда попасть. Мы оба поступим в Маунт-Либерти. Всё будет нормально. — говорит Грант. — А теперь давай поговорим про школу выживания. Ты же не собираешься в поход в эти выходные? — Конечно, нет. Просто пытаюсь выяснить, что же случилось с сестрой. Грант ёрзает на сиденье. Его молчание — это и есть ответ. Мы уже знаем, что случилось с твоей сестрой. Вспоминаю, как в тот день выглядела Пайпер. Светлые волосы растрёпаны, щёки горят, глаза метают молнии. По моему телу пробегает дрожь. Может, он прав? Может, я в отчаянии взялась за это расследование, просто чтобы очистить свою совесть? И это расследование только вернёт меня в тот ужасный день, который я вспоминаю с трудом. Грант останавливается перед кафе-закусочной у Бонни. Я осматриваю автомобильную стоянку. Ищу развалюху, на которой ездит Джейси. Бинго! Она здесь. Проверяю в зеркальце макияж и собираю свои вещи. Кафе пусто. Если не считать пожилую даму, что попивает чай у стойки — и Джесси с Ноем, которые сидят недалеко от входа. Заметив меня, они начинают перешёптываться. Не обращаю на них внимания. Иду между блестящими красными столиками до места в дальнем углу. «Можешь взять мне диетическую колу?» — спрашиваю я у Гранта, бросая рюкзак на красный диван. «Мне нужно отойти на минутку». «Конечно, малыш». Он бросает рюкзак на диванчик напротив и усаживается. В туалет я иду по коридору, увешанному чёрно-белыми фотографиями пятидесятых годов. На одной из них какая-то женщина сидит у стойки и держит в руке молочный коктейль, а та же огромная вывеска у бони украшает стену позади официантки. Судя по разводам на стенах и вспоротым сиденьям, откуда вылезает старая вата, можно подумать, что кафе работает с пятидесятых. На самом деле, эти фотографии постановка. У бони работает только с девяностых годов. Моя мама выросла в грейлинг пасе и она говорит, что раньше на этом месте было другое кафе, которое закрылось. А Бонни появилась много лет спустя. Бонни такая же врунья, как и я. Я выхожу из туалета и украдкой бросаю взгляд на Джейси. Та подтягивает напиток, смеётся вместе с Ноем. Они не думают о Пайпер. Джейси Причард что-то знает. Иду по проходу, прохожу мимо Гранта. Дойдя до Джейси, останавливаюсь. Она бросает на меня взгляд. «Тебе что-то нужно, Саванна? Может, хочешь украсть ещё одного парня?» «Ты угрожала моей сестре», — рявку и я. Она снова на меня смотрит. «Ты о чём?» Ной поднимает руку, подобие успокаивающего жеста. «Можно потише и...» «Я говорю об угрозе, которая обнаружила сегодня на рюкзаке Пайпер», — говорю я тише. «Уходи из школы выживания или пожалеешь». Джейси хмурится и качает головой. «Нет, конечно, нет». «Не ври мне, Причард!» Грант сказал, что из-за того, что Пайпер пришла в школу выживания, вы поругались. «А, ты имеешь в виду вот этого?» Большим пальцем она указывает на Гранта. Он сидит у неё за спиной и наблюдает за представлением. «Супернадёжного Гранта Косту? Ты не ответила на мой вопрос». Она вздыхает и начинает отрывать край салфетки. «На рюкзаке Пайпер я ничего не писала. Я не стала бы это делать». Она отрывает полоску салфетки, потом связывает узлом. Не знаю, верить ли ей. Все в курсе, что последние два года у вас двоих было не всё в порядке. И всё из-за тебя. Джейси легонько щёлкает по бумажному шарику, и он катится по столу. Внутри меня всё сжимается. Она имеет в виду прошлую весну, когда Грант всё ещё считался парнем Джейси, но уже тайно начал встречаться со мной. Он пошёл вместе с Джейси на весенний бал А пока три амигос отплясывали на танцплощадке, он целовался со мной в тёмном углу. Он собирался с ней расстаться. Ни один из нас не хотел ранить Джейси. Но возможности никак не представлялось. И вот она всё узнала сама. Тёмный угол, очевидно, оказался не таким тёмным, как мы думали, потому что в школьной газете опубликовали статью под заголовком «Весенний бал в средней школе Грейлинг прошёл успешно», и вместе с ней напечатали фотографию, где мы с Грантом целуемся. Боже, вот успех так успех. Джейси, ясное дело, обозлилась и на Гранта, и на меня, но она точно так же обозлилась и на Пайпер, которая была младшим редактором этой газеты. Джейси обвинил её в том, что она знала про фотографию до того, как её опубликовали. Они не разговаривали несколько месяцев. Из-за этого стали натянутыми и мои отношения с Пайпер. К фотографии она не имела никакого отношения, но про нас с Грантом она знала. Она не думала, как быть до той самой минуты, пока информационная бомба не взорвалась прямо у неё под носом. Я чуть не разрушила старую дружбу. Они с Джейси помирились только на вечере, проводившемся в честь возвращения с летних каникул. но Ноя тогда убедил их зарыть топор войны. Но, может, окончательно топор так и не зарыли. Пропускаю слова Джейси мимо ушей и поворачиваюсь к Ною. Джейси ругал и спайпер по поводу вступления в школу выживания. Ной моргает и поправляет очки. «Ну, я... я не... Ну же, Ной!» Шлёпаю я ладонью по липкому столу, а Ной в это время хватает свой молочный коктейль, чтобы стакан не опрокинулся. Пожилая дама у стойки делает мне замечание. «Простите, мэм!» — извиняется перед ней Ной и бросает на меня гневный взгляд, держа двумя руками стаканчик. «Просто скажи мне правду. Ругалась ли Джейси с моей сестрой из-за вступления в ваш идиотский кружок?» «Она удивилась, что Пайпер захотела вступить», — признал Ной. «Мы все удивились. Но она никогда не угрожала Пайпер. Она не стала бы этого делать». Снова перевожу взгляд на Джейси. «Сжимаю зубы. Впервые мне удается удержать рот на замке. Я ей не верю. Кто-то угрожал Пайпер. Кто-то дал ей совершенно четкие указания отправиться на точку». как мы называем эту смотровую площадку, туда, где они будут одни. И моя сестра оттуда не вернулась. Вместо этого она оказалась у подножия горы без сознания. Если Пайпер не прыгала специально, то я ни в чём не виновата. И если Джейси имеет к этому какое-то отношение, я собираюсь найти доказательства.